Глава одиннадцатая «Господин, там к вам барон Гервест пришел!» Дежурная рабыня старалась говорить негромко, чтобы не разбудить баронессу Леннер, которую, как и вся теперь дворцовая прислуга, боялась сильнее регента и королевы вместе взятых. Олег, освободив руку из-под головы завозившейся в веды, посмотрел на окно. Сквозь неплотно задернутые шторы было видно начинающийся ранний летний рассвет. «Что там случилось?» – пробормотал он. Вопрос, естественно, ответа не требовал. Откуда не знать, зачем в такую рань пожаловал барон? Но вот ниндзя охраны, также дежуривший в апартаментах регента, Входить в спальню, где его босс спит с подругой, не стал. Значит, — сделал вывод Олег, — ниндзя причину знает, и она не тревожная, иначе тот бы не стал стесняться и сам ворвался в спальню, но все же достаточно весомая, чтобы отправить рабыню поднять Олега в такую рань. Клемения родила, вскочила веда и побежала в туалетную комнату. Олег руку вытаскивал от Веды осторожно, чтобы во сне не почувствовала, и бурчал тихо, чтобы она не услышала, но все оказалось зря. И почувствовала, и услышала, и прокрутила в голове точь-в-точь точь такие же мысли, как и у него, и также быстро вычислила причину побудки. — Я смотрю, ты там посыльным подрабатываешь, — спросил Олег Лешика, когда с Ведой вышел в малую гостиную, где его дожидался барон. «Я так понял... Э, мы так поняли», — поправился он искоса, посмотрев на немного взъерошенную веду. «Клемение наследника родила». «Почему не наследницу?» — оторопил Лешик. «Так ты знал. Ты можешь понимать, кого женщина носит». Вообще-то Олег даже не задумывался, когда спрашивал и произнес про наследника, а не наследницу чисто случайно. Может, в этом мире где-то и были заклинания, позволяющие определять пол будущего ребенка, вот только в Виноре про такие не слышали, и сущность его таковыми способностями не наделила. Понятно, что и про УЗИ тут никто не знал. Впрочем, все это не помешало Регенту молча посмотреть сначала на барона потом на баронессу, пусть теперь гадает. А ты, как у Клемении в такое раннее время оказался, поинтересовался он у барона Гервеста. Они шли быстрым шагом по длинным коридорам уже проснувшегося дворца, не отвечая на приветствие незнакомых или малознакомых придворных и слуг. «Так э, Прилу, королеву, попросила вчера остаться ночевать в гостевых покоях ее апартаментов, а мне одному в нашем особняке скучно». «И я тоже остался. А поздно вечером вчера и герцогиня пришла. Ей в комнате королевы постелили на диване. Видимо, они почувствовали, что вот-вот... «Куда лезешь, Бестолыч?» Лешик довольно сильно ударил кулаком в грудь молодого раба, выскочившего из какой-то комнаты и едва не сбившего с ног барона. «Зря хвасталась, что навела порядок», — сказал он Веде. «Как бегали бестолково до тебя по всему дворцу, так и бегают». Лешек сказал это в шутку из желания дружески уязвить баронессу Леннер, с которой на самом деле уже давно, с самого начала их знакомства, был в отличных отношениях. Два разнополых прохвоста понимали и уважали друг друга. Веда это прекрасно поняла, что не помешало ей оглянуться, чтобы гарантированно запомнить лицо парня, которого теперь наверняка ждет наказание». И никакие предстоящие события не заставят веду забыть этот инцидент. «Так, Лешик, а здесь вообще принято к счастливой роженице с пустыми руками приходить?» «Вопрос только сейчас возник в голове у Олега. Он ведь теперь не в родном мире. Это там, как он знал, что вроде бы нужно нести цветы, шампанское и коробку конфет. А как поступают в этом мире, он и не задумывался раньше». Единственное, что он знал достоверно, так это то, что роженица и ее ребенок здоровы. Когда Лешек говорил, что с королевой осталось ночевать герцогиня, то он явно не имел в виду молодую и кровожадную дочурку Ресар. А Уля — это гарантия здоровья и королевы, и принца. «А ты что, хотел ей чай принести или вино?» — удивился барон. «Так там и без нас найдется, кому ей подать все, что нужно. Просто зайдем, поздравим. Заодно хоть на будущего короля Винора посмотрим. Тебе что, неинтересно? А там пусть с подругами остается, мы мешать только будем». «Почему неинтересно?» «Очень даже», — соврал Олег. «На самом деле Олег детей совсем не различал. Нет, белого ребенка от негра он, понятно, отличит». Но вот чей носик, мамин или папин, Олег из-за своего анатомического кретинизма честно ответить никогда не мог. Ни в родном мире, ни в этом, поэтому всегда шел по пути соглашательства. Раз говорят, что ушки от папы, значит от папы. И Олег это уверенно подтверждал. А если бы заявили, что унаследовал от мамы, то он убежденно согласился бы и с этим. Не столько из-за тяги к лицемерию, сколько из желания сделать людям приятное олег встретила его радостно возбужденная сестра посмотри какой крепыш она схватила его за руку и поволокла к кровати где лежали улыбающиеся клемения и плачущий ребенок на маму как похож да очень подтвердил олег один в один привет Клеву! поздравляю он склонившись поцеловал королеву в щечку и сел на креслице возле кровати, которая освободила ему Прила, жена оставшегося стоять у входа вместе с Ведой Лешика. «Спасибо, Олег!» — ответила совершенно счастливое клемение. Глядя на нее, он понял, что Уля бабахнула в королеву исцелением со всей мощи своего магического резерва и по новорожденному принцу. Только тогда непонятно, почему он плачет, раз идеально здоров, или детям положено плакать. Или при внешнем сходстве с клеменеей о основании не верить Уле в этом вопросе у него нет, ребенок унаследовал скверный характер Веноров? Лучше было бы, по мнению Олега, наоборот. Внешность от Лекса о мозге от Клемении. Но тут уж от Олега ничего не зависело, решил он. «Вот он, будущий король Венора!» Патетически специально, чтобы привлечь к себе внимание Олега, воскликнула герцогиня Ресар, пришедшая поздравить королеву за мгновение до того, он видел ее входящей в спальню клемения прямо перед его носом. «Да, это будущий король», — не менее пафосно подтвердил он и подмигнул королеве. Та заулыбалась еще больше. Тайну о будущей судьбе мальчика знали только они двое и Гортензия Сулей. Олег пообещал клемении долголетнее царствование в Веноре которые он обеспечит как своей военной поддержкой, так и мощью своей магии омоложения. А ее сыну, впрочем, если бы родилась дочь той и дочери, он гарантировал корону Глатера, естественно, только после совершеннолетия. Регентом же при мальчике станет или его дедушка Виделий, или дядя Висент, в зависимости от того, кто из них проявит больше благоразумия при принятии предложений Олега. Такова была цена полной поддержки Клемении и всех его замыслов. Засиживаться дольше в этом театре необходимости у него не было, тут было женское царство. Почему театр? Да потому что после целительной магии герцогини Ресфорц вылеживать в кровати Клемении не было никакого смысла. И все сейчас происходящее в ее спальне на самом деле являлось спектаклем. Впрочем, Олег отнесся к этому с пониманием «Раз всем участникам действа нравится, то почему бы им и не поиграть?» «Ты все же решил не откладывать?» — уточнила Гортензия, которую они с Лешиком, веда осталось участвовать в представлении, встретили на выходе из апартаментов королевы. «Тогда дождись нас с Улей. Мы недолго. Ну, сам понимаешь». Она говорила это, одновременно обнимаясь с Олегом, словно сто лет не виделись. «Все-таки весть о рождении принца смогла вывести из равновесия и гортензию». «Понимаю», – он улыбнулся, – «можете не сильно торопиться». «Раз уж вчера перенес совет на сегодня, то ради такого случая потерплю до после обеда». Перенос сроков военного совета состоялся по причине задержки генерала Чека, инспектировавшего королевские полки Венора, которые они планировали использовать в предстоящей кампании. Вернулся старый друг и соратник только вчера вечером. Злой, как собака, но настроенный вполне оптимистично. «Против Тарка сгодятся, а потом надо будет гонять нещадно», — выразил он свое мнение об увиденном в Венорских полках. Была мысль отправиться в досыпать, но, оценив состояние организма, понял, что уже не уснет. «Какой сон, когда уже солнце начало светить вовсю?» «Смотри, Моцарт со своей, как ты говоришь, джаз-бандой!» Лешик слегка хлопнул Олега по локтю и кивнул в сторону лестничного проема, откуда появились растерянные музыканты. «Моцарт!» — позвал Олег бывшего раба. «А ну иди сюда! Тебе-то чего в такую рань не спится?» «Разбудили, господин! Сказали, бегом бежать в апартаменты королевы! Сказали, надо будет что-нибудь новенькое сыграть, а мы еще эту вашу...» «Серенаду солнечной долины не до самого конца разучили. Сложный очень, господин». Моцарт, которого Олег время от времени вызывал, чтобы пропеть ему очередную музыкальную новинку, у парня, кроме идеального слуха, была и восхитительная музыкальная память. С тех пор, как узнал Олега и благодаря этому получил свободу и новую музыку, смотрел на него все время влюбленными глазами». Зная интимные повадки некоторых музыкальных гениев оставленного мира, Олег некоторое время испытывал беспокойство, опасаясь, что Моцарта придется казнить через оскопление и посадку на кол. Но нет. Присмотревшись к нему пару-тройку дней, Олег вздохнул с облегчением. «Все нормально. Без отклонений. Просто боготворит регента. И есть за что. Чего ж тут скромничать?» С «Серенадой, солнечной долиной» Глена Миллера Олег хотел озадачить Моцарта надолго. Все же музыка довольно сложная для исполнения. Говоря откровенно, Олег уже немного жалел, что в дополнение к ежедневным занятиям с «Ниндзя» навязал себе на шею еще и музыкантов. «Серенадой» он рассчитывал отвязаться от Моцарта до самой войны, а там уж и вовсе не до этого будет. «Но смотри-ка, его музыкальный гений, похоже, и оркестр Гленна Миллера переиграть сможет». «Сыграй тогда, сколько разучили». «Да и, думаю, они и старенькие репертуар еще не по разу с удовольствием послушают». «А что у нас с прощанием, славянки?» «Играем уже, господин. Только у барабанщика не получается пока все время ритм выдерживать, ускоряется» я ему покажу как ускоряться олег погрозил кулаком в сторону замерших оркестрантов кажется там кто то ойкнул ладно иди не буду больше задерживать а то вас там заждались раз спать не получается а клейно с которым они все никак не могли утрясти оптимизацию налогов идти еще рано рабочий день у бюрократов начнется только через полторы склянки, то Олег решил обсудить с Лешиком состояние созданных, но пока еще не вошедших в ритм работы особых отделов полков и армии. Благо, за Лешиком никуда идти не надо. «Вот он, а рядом идет, о чем-то задумался. Пошли, позавтракаем», — пригласил его Олег. Питание во дворце изменилось явно в лучшую сторону — И это было не только заслугой сфорцевского повара, привезенного улей с собой в столицу, но и результатом деятельности Веды, которой удавалось совмещать светские развлечения с наведением и поддержанием образцового порядка. Она добралась даже до самых дальних чуланов, где давно, кроме мышей и пауков, никто и не бывал. А уж на кухне-то Веда устроила настоящий переворот». «А ты еще веду подкалывал», — усмехнулся Олег, глядя, с каким аппетитом Лешик уплетает вкуснейший завтрак, приготовленный из самых свежих и качественных продуктов. «Да я же любя», — в тон регенту ответил барон. «Не в том смысле «любя», а в другом. Я понимаю. Еще добавки? Нет, спасибо. Я ведь понимаю, что ты меня просто так вот кормить не станешь. Наверняка ведь какие-то дела позвал обсудить. Да, барон, дела... «Никуда от них не деться. Не хочу эту тему на военном совете поднимать, но нам надо продумать деятельность твоего официального ведомства в ходе ведения боевых действий. Не думаю, что сейчас есть необходимость перестраивать особые отделы во что-то вроде СМЕРШа, все же не тот противник. Но деятельность любой организации во время войны все же отличается от ее деятельности в мирное время». «А какой противник тот и что такое смерж? Понятно, рассказывать историю своего родного мира Олег не стал, но кое-какими сведениями он поделился. В основном теми, которые касались проверок в тылах и пропускного режима. Но все это, по большому счету, было делом будущего. У Лешика же и сейчас были проблемы. Одна ожидаемая нехватка кадров. Речь не о профессионализме. Откуда тут взяться профессиональным особистам? Это все придет только с опытом. Речь о благонадежности и готовности к специфике службы. Набирать кого попало не хотелось, а те, кого Лешек или его помощники намечали, идти из своей привычной армейской среды в непонятную структуру не хотели. Да и объяснять им задачи было очень сложно. Могли не так понять». Так что пока барон Гервест обходился крохами, которые ему выделялись из выпускников Центра подготовки ниндзя. Но Олега радовало уже то, что Лешик руки не опускал. Значит, рано или поздно у него все получится. Конечно, хотелось бы пораньше, но тут уж, как говорится, как карты лягут. Вторая проблема оказалась неожиданной для обоих, и для Лешика, и для самого Олега. Они совсем не продумали систему взаимодействия и линий связи между особыми отделами полков и особым отделом армии. Пока приходилось при отправке корреспонденции пользоваться обычными армейскими каналами, но это никуда не годилось. Даже сфорцевские командиры, такие, к примеру, как Рита или Асер, не брезговали сунуть свой нос в то, что докладывает навязанный им офицер с непонятными полномочиями. «Это наш с тобой ляп, Лешик, подумал вслух Олег. «Надо, значит, предусмотреть в штатах особых отделов должность еще одного мастер-сержанта, чтобы у особиста всегда под рукой, кроме помощника делопроизводителя, был и еще один человек». «Да уж, еще не начали работать, а штаты уже начали раздуваться. Ладно, я об этом подумаю еще, но и ты раскинь мозгами, что можно будет сделать». Олег знаком отпустил Мону и встал из-за стола. «Еще хотел с тобой посоветоваться по одному вопросу. Да ты сиди!» – остановил он, дернувшегося подняться вслед за ним Лешика. «Я тут, как ты знаешь, собираюсь проведать плавие нашего второго. Думал с парой-тройкой ниндзя ехать под видом беженцев. Но Агри говорит, что к этим несчастным все придираются и норовят обобрать как липку» а то и просто откровенно грабануть, а трупы прикопать в соседнем лесочке. Понятно, мы себя в обиду не дадим, но, сам понимаешь, идти к плавию так, что сзади нас все будет гореть, а впереди все разбегаться, очень не хотелось бы. Можно под видом купцов с торговым караваном, но, блин, как же это долго. У тебя есть идеи на этот счет? «Бардами идите». «Ты же, вон, какой классный музыкант, поэт и исполнитель!» «Я вчера слышал, как ты на гитаре наигрывал и пел Моцарту. Если у вас нет особняка, то огонь ему не страшен, и жена не уйдет к другому, если у тебя нет жены», и напел Лешек неожиданно сочным, насыщенным баритоном. Бардов никто не трогает. Ни разбойники, ни власти, наоборот, деньги подкидывают. «Ну, тормознут ненадолго, споете что-нибудь». Олег с изумлением посмотрел на своего соратника-прохвоста, открывшегося ему вдруг с совершенно неожиданной стороны. «Лешик, да ты ведь и гений, и талант!» «Гениальную мысль насчет бардов подал. А поешь? Слушай, я уже начинаю опасаться, что ты бросишь службу и уйдешь пением зарабатывать. Нет, я серьезно. Ты настоящий талантище!» «Да знаю!» — скромно отмахнулся Лешик. «Олег, а скажи честно!» «Я никому не проговорюсь. Ты еще что-то задумал? Ведь умертвить старика плавия может любая группа твоих ниндзей, даже из последних недоделок. Зачем тебе самому-то надо ехать?» Если бы Олег решил открыться своему соратнику полностью, то он бы признался, что ему уже надоело руководить множеством дел издалека, порой даже не видя результатов своих решений». Олегу все чаще вспоминалась сцена из мультика «Ну, погоди», где волк, подцепив зайца крюком крана, поднимал его на высоту. В этой сцене Олега привлекали тот азарт и радость, с какими волк дергал за рычаги крана и жал на педали. Олегу самому хотелось бы испытывать такие же азарт и радость укормила власти, но не получалось». Впрочем, Олег вовсе не считал себя безответственным авантюристом. И будь это причина единственной, он бы ни за что не отправился лично исполнять вынесенный им приговор Плавию Второму. Были у него и другие резоны. Понимаешь, дружище, я пока не готов доверить кому-то убийство венценосной особы. Это раз. Ну и второе. Ниндзя, конечно же, справится, но это потребует больше времени, согласен. «Не исключает потерь с их стороны, так ведь?» Олег, подойдя к сидевшему Лешику, положил ему руку на плечо. «Прибьют заодно кого-нибудь лишнего, но ну и ты сам подсказал идею. Я не знаю среди них того, кто мог бы играть на гитаре, а ты...» «Вот тот и оно. Ну, в общем, спасибо за идею. Я ее обмозгую, а мы с тобой после военного совета обсудим кое-какие частности».